Глава 38: восьмая. Демид. Увы, Ева любит Вадима. Но я не держу зла на соперника. Да и не соперник он больше. Тем более, что Ева явно пытается разорвать невидимую связь с ним, которую видно невооруженным глазом. И делает моя тигрица это на сухую, словно отрывает, не размочив, прилипший к ране бинт. Напрягает лишь одно — если в Еве взыграет ее неиссякаемое сострадание, то она решит остаться с Вадимом до конца. Я аж взмог, пока наблюдал за ними, подпирая плечом забор своего дома. С такой страстью люди на экране признаются в любви Но, увы, это было не кино. Теперь я просто обязан исцелить этого демона во плоти. Бедная Катя испугалась, что Вадим приехал забрать их с мамой. Не бойся, котенок, никому я вас с мамкой не отдам. Наворотил дел мне и расхлебывать эту кашу. Все успели взять себя в руки и обед прошел без сучка, без задоринки. Мечтаю поскорее остаться с Евой наедине. Но впереди еще посещение мемориала. На днях на могиле Цезаря рабочие установили памятник. Все компании пытались втюхать мне львов, но, порыскав по просторам интернета, я нашел латунную фигуру тигра в прыжке. Она выглядит достойной памяти свободолюбивого Цезаря. Ева оценила. В день установки слезы ручьями катились по ее щекам. Но одно дело завести в саду латунного тигра и совсем другое — живого амурского бенгальского, или какие они там еще бывают. Мысль про зоопарк мне понравилась, но только не дома». Понимаю, что пока не решу все Евины вопросы, она не угомонится. А потому надо готовиться к новым расходам. Вряд ли директор местного зверинца раскошелится на цирковых хищников. А предводитель кочевого шапито Василий Дмитриевич вряд ли отдаст их задарма. «Дем, ау!» Ева вырывает меня из раздумий. — Ты устал, наверное. Утренние операции особенно утомительны. Иди, приляг. А мы с Катей отведем Вадима к Цезарю. — Что ты? Вот ночные печаль. А с утра я режу на ура. — стряхиваю накатившую, так не кстати, послеобеденную дрему. Еву с Вадимом больше не оставлю наедине. Поговорили и будет. И так нервы на пределе. Допиваю чай из пузатой кружки. Пойдемте, прогуляемся». Вадиму сложнее держать лицо. Он измотан. Улыбается грустно. «Цезарь всегда жаждал вырваться на свободу. Один выстрел, и нет больше боли». «Вадим!» вскрикивает Ева. ее большие глаза тут же наливаются слезами. «Я хотел сказать неволе», — быстро поправляется Вадим. «Не очень гуманно, но в случае с цирковыми животными это, наверное, единственный вариант вырваться на свободу». Поддакиваю я. «С ума оба сошли!» Ева вскакивает из-за стола. «Не слушай их, Катя!» «Папу надо слушать!» — пожимает она плечами, меланхолично ковыряя ложкой бисквит, промазанный кремом чиз. «Я только не поняла, про что речь?» «Вот и хорошо, что не поняла. Давайте уже, наконец, выползем из-за стола. Ох, растолстею я с нашей Ниной!» «Я тебе не дам», — поднимаюсь следом за Евой. «Знаю очень хорошую же разжигательную тренировку». Вадим, опустив взгляд, усмехается. Тоже мне? Мастер спорта по постельной борьбе. — Спасибо, Демид. Давно не ел с таким аппетитом. Мраморная говядина — это пять. — Это Еве, спасибо, — обнимаю свою тигрицу. — Она так готовилась к этому обеду. Ева, перебивая меня, фыркает. — Ничего я не готовилась. Просто дала Нине список того, что Вадим любит. Она все сделала. Мясо у нас Трофимыч на решетке готовит. Я ни в одном ресторане не ел вкуснее. За разговорами мы выходим из дома. Ева держит нас с Вадимом под руки, и лицо ее сияет от счастья. Катя бежит впереди. «Адя, смотри, как я могу!» Разбегается для прыжка. Успеваю крикнуть «Нельзя после еды!» «Да ладно тебе!» Теперь Катя бежит спиной вперед. Слушается с полуслова, и я вижу, как довольна этим Ева. Не в авторитете она у Кати. Они больше похожи на двух подруг, чем на мать и дочь. Около могилы Цезаря Вадим отцепляет руку Евы и опускается на колени. Проводит рукой по доске с золотыми буквами, шепчет тихо прости меня, дружище. Если можешь, прости. Ева застывает за его спиной изваянием. Подхватываю Катю на руки и встаю рядом. Ева поднимает на меня глаза. Мольба во взгляде красноречивее слов. Не могу похвастаться богатой мимикой, просто прикрываю веки и дарю улыбку. Ева улыбается в ответ и утыкается мне лбом в плечо. «Ребят, спасибо огромное!» Вадим быстрым движением вытирает глаза, поднимается и отряхивает колени. «Пора мне ехать!» «Я же еще не познакомила тебя с баламутом!» Расстраивается Ева, но Вадим уже вызывает такси. «Сможешь приехать завтра в клинику?» Помогаю Кате забраться ко мне на шею. Да, хорошо, отвечает Вадим рассеянно. Я пришлю тебе адрес на телефон. К девяти сможешь приехать? К двум, не раньше. Этот парень привык диктовать условия. Но я соглашаюсь. Хорошо, возьми снимки и все, что у тебя есть. Деньги, золото, бриллианты. Вадим с трудом поддерживает разговор. Анализы и амбулаторную карту. Спускаю Катю с рук и подхватываю покачнувшегося Вадима. «Ты в порядке?» Он с трудом сглатывает. «В глазах темно. Чёртова боль!» Закидываю его руку себе на шею. «Нет, парень, не отпущу я тебя сегодня домой».